В форме большого белого столба. Шиян взревел от боли словно дикий зверь. Он упал на землю и извивался, пока неконтролируемая энергия терзала его тело. Бум-бум-бум Когда он катался на земле, то снес несколько стаметровых холмов и гору.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 Бум! Мацидзе резко приземлился с 30-метровой высоты. От его приземления задрожал весь остров. Шиян продолжал кричать и извиваться. Мелкий ублюдок! Наконец мы снова встретились! Мацидзе поднял голову вверх и выстрелил из рогов в небо черным светом.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 Безумная энергия хлынула из его тела прямо в этих огромных пятерых демонов. «Клоны древних демонических богов! Невозможно!» В темно-синих глазах Мацидзе промелькнул страх. Он уставился на пятерых демонов над головой Шияна и не мог поверить своим глазам. А -а -а -а! Шиян согнул колени.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 Появилась десятиметровая демоническая сабля, которая сама влетела ему в руки. Мацидзе замахнулся огромной саблей и помчался на Шияна с кровожадной улыбкой. Бог грязни. Глава 336. Прорыв. Десятиметровая черная сабля начала испускать пучки черного света. Мацедзе покрепче схватил эту демоническую саблю и замахнулся ею. Затем его тело вспыхнуло черным светом, и он понесся на Шияна. Испускаемые демонической саблей черные пучки света летели в небо и заставляли облака и ветер исчезать. Также эти пучки света врезались в землю и оставляли на ней небольшие кратеры. Плотная демоническая энергия стала вылетать из тех оврагов, и, словно бушующая черная река, полетела к Мацидзе. Пять демонов из негативной энергии взревели над головой Шияна. Пять демонов широко открыли свои рты, похожие на черные дыры, и стали поглощать демоническую энергию, что вылетало из оврагов. Однако этой демонической энергии было слишком много, и пять демонов не могли быстро поглотить ее всю. «Безграничная демоническая сабля! Свинцовое тело демона!» громко взрывел Мацидзе. Огромное количество демонической энергии тут же хлынуло в его тело и демоническую саблю. Демоническая энергия — Словно бушующий ураган, вылетела в тело Мацедзе и буквально раздула его. Его рост мгновенно увеличился до 100 метров. Демоническая сабля тоже увеличилась в 30 раз и теперь была ужасающим 300-метровым демоническим оружием. Безграничная демоническая сабля была одним из трех великих оружий, Четвертой демонической области Времен отдаленной древности. Неизвестно, каким образом это оружие попало в руки Мацедзе. В легендах говорится, что безграничная демоническая сабля может разрывать границу между мирами. Демон, держащий саблю в руках, может напрямую поглощать демоническую энергию из четвертой демонической области. и изменять тело с ее помощью. Мацидзе с помощью безграничной демонической сабли покрыл свое тело тоннами демонической энергии, что позволило ему стать гигантским 100-метровым демоном. Огромная словно гора, демоническая сабля стала рассекать воздух и с рычащим звуком падала на голову Шияна. Шиян стоял неподвижно и смотрел на демоническую саблю красными глазами, в которых пылали безумие и жажда крови. Затем пять демонов оскалились, взмыли вверх и, объединив свои силы, атаковали саблю. Большое количество негативной энергии вылетело из тела Шияна и влилось пятерых демонов. В этот момент из живота Шияна вырвалась мощная ледяная энергия и распространилась по всему телу. Странная энергия вылетела из тела Шияна и погрузилась в море за пределами острова. В следующее мгновение семь стометровых водяных колонн вылетели из моря и собрались над головой Шияна. Вшух, шух, шух! Огромное количество ледяной энергии полетело в водяные колонны и мгновенно заморозило их. Огромный ледяной ромб высотой в один километр появился над Шияном и почти упирался своим основанием в его голову. Из ромбы стали вылетать во все стороны пучки света, из которых струилась ледяная аура. В мгновение ока... Весь пустынный остров покрылся толстым слоем льда. Нигде не было видно и камешка. Вся территория острова теперь состояла только изо льда. Бам-бам-бам. Пять демонов яростно атаковали саблю и пытались остановить ее, но у них этого не выходило, и им приходилось отступать. Пять демонов резко разлетелись в разные стороны, переместились к рукояти сабли и, вцепившись в нее когтями, хотели поднять саблю в небо. А, к сожалению, у вас всего лишь клоны демонических древних богов. Если бы это были истинные древние боги, то я бы не смог даже посмотреть на тебя. Маце Дзе усмехнулся и схватил демоническую саблю. одной рукой, а второй ударил по пятерым демонам. Пять демонов не выдержали эту жестокую атаку и были отброшены в сторону. Демоническую саблю больше ничего не сдерживала, и она резко обрушилась вниз. Бум-бум-бум! Мощная взрывная волна прокатилась по всему острову. Ледяная гора над головой Шияна. была разрушена на мелкие куски, а толстый слой льда, покрывавший остров, мгновенно расплавился. Огромное количество нистовой энергии распространилось во все стороны от острова и поднимало огромные волны. Морская вода, будто дождь, полилась на остров и замерзала на нем, образуя новый слой льда. Шьян все еще находился под остатком ледяной горы и наблюдал, как мощная демоническая энергия без труда превращает лед в мелкую крошку. И это испугало его. Всего один удар безграничной демонической саблей Мацидзе показал истинную силу, которая выходила за пределы его воображения. Он никогда не думал, что воин сферы духа мог быть способен на такое. Три формы жизни, ледяное пламя, суть пламени и дух святого бога слились воедино, что значительно увеличило их изначальные силы. Огромная ледяная гора была разрушена всего одним ударом сабли Мацедзе. Если бы не эта гора, то тело и душа Шияна были бы уничтожены. Ты смог заблокировать один удар моей сабли. Можешь гордиться собой перед смертью. Ма Дзе был сильно удивлен тем, что не смог убить Шияна с одного удара. Он жестко улыбнулся, снова замахнулся с саблей и прорычал. Сперва этот ублюдок Ян Ценди, теперь этот неизвестно откуда взявшийся шкет клана Ян. «Если я оставлю его в живых, то он в ближайшее время догонит по силе Ян Цинди и даже станет сильнее. И я должен убить его сегодня!» Как только Ма закончил говорить, еще большее количество демонической энергии устремилось в его саблю, что заставило ее снова увеличиться в размерах. Теперь демоническая сабля была метровой длины. И только одной своей аурой чуть ли не уничтожала душу Шияна. Видя, что Мацедзе собирается атаковать, Шиян мгновенно пустил по всему телу энергию и использовал молниеносное движение. Бум-бум! Его ноги не выдерживали такой мощной энергии. Плоть на ногах мгновенно взорвалась, и разлетелась повсюду. Однако Шиян все же растворился в воздухе. В этот момент, когда демоническая сабля почти опустилась на Шияна, он исчез. Шиян переместился на соседний остров. Бум! От мощного взрыва барабанные перепонки Шияна лопнули. Он стоял на вершине горы соседнего острова и с ужасом глядел на то место, где находился мгновение назад. Разрубленный пополам остров предстал перед его глазами. Огромный разрез длиной шесть тысяч километров начала заполнять морская вода. По двум половинам острова пошли трещины, а толстый слой льда на нем превратился в мелкие осколки. ма стоял в начале разреза и, сердито взревев принялся искать Шияна. Белый туман внезапно прекратил вылетать из меридиан Шияна. В следующее мгновение он почувствовал, как по всему телу забегала мощная таинственная энергия, часть из которой хлынула в центр глубокого цы, а остальное распространилось по костям и сухожилиям. В голове Шияна раздался рев. Все его тело резко задрожало. Он почувствовал, как его духовное море взбесилось от притока таинственной энергии. Его главенствующий дух начал становиться сильнее, а контроль над духовной энергией облегчился. Вместе с этим духовное море стало расширяться. Оно увеличилось в три раза. Сила духовной энергии также увеличилась, и он стал буквально понимать каждый вид энергии. Он посмотрел на Мацидзе и обнаружил, что его тело излучает огромное количество жизненной энергии. Эта жизненная энергия была невероятно бурной. Выражение лица Шияна тут же изменилось, когда он увидел такой разрыв в силе между ним и Мацзе. Мацзе был буквально похож на живую атомную электростанцию, которая вырабатывала бесконечное количество энергии. Мацзе посмотрел на Шияна и громко крикнул. Из его рта вылетел особый звук. похожий на духовную атаку, который устремился прямо в нестабильное духовное море Шияна. Пять демонов внезапно взвыли и поняли, что их логово сейчас уничтожат. Они превратились в луч света и с невероятной скоростью полетели к Шияну. Пять демонов влетели в духовное море прежде, чем это сделала духовная атака Мацидзе. Пять демонов развеяли свои физические тела и снова стали фантомами. Как только пятеро демонов оказались в Духовном море, они разлетелись в разных направлениях и начали выпускать огромное количество негативной энергии, попутно формируя пятислойный барьер. Когда духовная атака Мацидзе проникла в голову Шияна, пять демонов завершили вокруг Духовного моря пятислойный барьер из негативной энергии, который защищал душу владельца этого места. В этот момент глаза Шияна ярко засияли. В этот критический момент переработанная глубокая цися Синчуаня была полностью поглощена Шияном и помогло ему пробиться через узкое место в сферу нирваны. В этот момент, когда Шиян пробился в новую сферу, его давно сформированное Духовное море будто появилось заново. Когда его Духовное море успокоилось, Шиян почувствовал, что Духовная энергия перешла на совершенно иной уровень. Ему казалось, что тело слилось с этим миром, и он мог чувствовать странную энергию, скрывающуюся в нем». «Вжух, вжух, вжух!» В этот момент в центре глубокого ци рисунок инь янь сформированный из ледяного пламени, сути пламени и Духа Святого Бога, завращался с безумной быстрой скоростью. Природная энергия со всех сторон резко хлынула в тело Шияна. Тело Шияна впитало природную энергию, словно губка воду. Таинственная способность Духа Святого Бога притягивать природную энергию появилась в теле Шияна. Природная энергия огромным потоком хлынула в его живот, где перерабатывалась в глубокой ци, которая потом вылетела в центр глубокого ци. В центре глубокого ци снова появилось древо глубокого ци, которое с безумной скоростью поглощало Одноименную энергию. Из тела Шияна тут же вылетел импульс могущественной ауры. Бог Резни, глава 337. Наблюдать и ничего не делать Клан Гу Пик горы тысячи мечей Гушао юдзинь. Цао Цзэнь. Тянь Тяньюаньнан и Мангу.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 и, нахмурившись, смотрела на него. Она общалась с кланом Дзао через этот кристалл. Гушао, Юцинь, Тянь Мангу остановились и посмотрели на нее. Через некоторое время Цзао Джилан убрала шестигранный кристалл и с мрачным лицом сказала «Я рассказала о произошедшем на острове Солнца".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 отправили приглашение тянь юан присоединиться к ним. Однако тянь юан отказался, сказав, что только благодаря клану Ян демоны еще не вторглись в Бескрайнее море. Когда тянь юан узнал, что Ян Цинди был схвачен, то сразу понял, что грядет что-то плохое. Он не только не присоединился к нападению, но и стал убеждать их спасти Ян Цинди из четвертой демонической области. Однако предложение Тянь Юэннана никто не поддержал. Под руководством Гу Шао и Ю Цинь другие силы решили уничтожить клан Ян. Они предположили, что пленение Ян Цинди принесет им невероятную выгоду. Таким образом...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 Среди серебристого света появились пучки разного цвета, которые образовывали четкую картину. Каждый из присутствующих внимательно смотрел на кристалл. «Шиян!» Одновременно вскрикнули Тянь Юаннан и Цзао Гушао и Юцинь со странным выражением лиц смотрели на человека, что с безумной скоростью Поглощал природную энергию. Мацидзе! Со страхом в голосе произнес Тянь Юэнан. Мацидзе нашел его! Как печально! Гушао покачал головой, думая, что Шиян, несомненно, умрет. Он был одним из немногих, Кто знали, что между Мацидзе и Шияном есть вражда. Несколько лет назад. Гули и Гудянье вызвали душу Маце через бассейн душ. Однако Шян воспользовался каким-то сокровищем и почти уничтожил его душу. После этого Модуан Хун схватил Гузинье и стал шантажировать клан Гу, выбивая из них огромную сумму. После уплаты Гудянье вернулся в клан и рассказал Гушао, что произошло.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 Только так он бы успокоил свое горящее от ненависти сердце. «Как это возможно?» Зоо Джилан с неверием смотрела на изображение. «Он не может накапливать глубокой отцы и должен был быть убит на острове Солнца. Как он оказался так далеко?» Он и Цзэ сражаются!» Тянь Юаннан с изумлением глядел.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 то уничтожила все свои чувства к Шияну в своем сердце. Она не хотела принимать то, что видит. Бог грязни. Глава 338. На пустынном острове кольцо энергии вылетело из тела Шияна. Природная энергия со всех сторон, словно бушующая река, понеслась в тело Шияна. В центре Глубокого Ци начала появляться одноименная энергия. Вместе с ней снова появилось Древо Глубокого Ци. Дух Святого Бога обладал способностью притягивать к себе природную энергию. После соединения с ледяным пламенем и сутью пламени, эта способность значительно улучшилась. Количество, поглощенное им за такое время природной энергии, может сравниться с объемом демонической энергии безграничной демонической сабли. Ранее пустующий центр глубокого ци теперь переполняла энергия. Десятки тысяч нитей глубокого ци летали в нем, из-за чего древо глубокого ци резко выросла до огромных размеров. Полупрозрачные кристальные ветви древа широко раскинулись. Его глубокая ци стала твердым. В это же время поврежденные ноги Шияна из-за нагрузки молниеносного движения исцелялись бессмертным боевым духом с невероятной скоростью. Сухожилия, плоть, кровь и кожа снова появились на ногах. Его ноги выглядели нормальными, как и прежде. «А ты действительно сильный!» Мацидзе взмыл в воздух и прорычал. «Но я не дам тебе шанса выжить сегодня!» Мацидзе занес саблю, которая... Вспыхнула черным светом. От демонической сабли стала исходить аура, будто она была могучим драконом, что разрушал горные цепи одним взмахом лапы и иссушал моря дыханием. Один удар этой сабли мог сотрясать континенты, Выражение лица Шияна резко изменилось. Из-за ужасающего давления безграничной демонической сабли его духовное море яростно задрожало и, казалось, вот-вот разрушится. Шиян потерял способность контролировать духовную энергию. Пять демонов поняли, что ситуация не очень хорошая. Они с невероятной скоростью стали кружить по Духовному морю и стабилизировать его. Всего за пару секунд его Духовное море вернулось в норму, и он снова мог воспользоваться Духовной энергией. Шиян посмотрел на огромную демоническую саблю, что сияла черным светом, и издавала Трещащие звуки. Из кровавого кольца внезапно вылетело множество красных лучей, длиною в несколько километров. Эти лучи заполонили собой все пространство вокруг Шияна и образовали над ним гигантский купол. Бам! Безграничная демоническая сабля обрушилась на купол Кровавого Кольца. Купол резко прогнулся в том месте, куда пришел удар сабли и замер в десяти метрах над головой Шияна. Внезапно купол ярко вспыхнул красным светом. Эта вспышка охватила весь остров и разрезала его на десять частей. Шиян был шокирован. Ма -цэ -цэ тоже с шоком смотрел вокруг. От кровавого кольца стали доноситься странные звуки. Будто бы древняя душа, что находилась в спячке миллионы лет, была в ярости от того, что ее разбудила имоническая сабля. На поверхности кровавого кольца Стали появляться разные рисунки. На этих рисунках были изображены десятки тысяч существ разных размеров и силы, различные горные хребты и бесчисленные природные аномалии. Шиян почувствовал головокружение. Внезапно он ощутил, что его душа вошла в странное пространство кольца. Там увидел он гиганта, чья голова скрывалась за облаками, а ступни были похожи на континенты. Тело этого гиганта обвивали драконы и стремились проникнуть в его меридианы. Однако каждая меридиана сияла каким-то ярким светом, что мешал драконам проникнуть в них. Каждая из 720 меридиан этого гиганта была похожа на отдельный мир. Они существовали независимо друг от друга. В меридианах была своя жизнь, в которых рождались и умирали сотни высокоуровневых воинов. Ха! Внезапно гигант издал вопль, что прокатился по всей Вселенной. От этого звука бесчисленное количество миров встретили свой конец. Бум! В голове Шияна раздался взрыв, а следом за ней появилась сильная боль. Его главенствующий дух стал увеличиваться с безумной скоростью. Сотни миллионов потоков энергии стремительно проникли в Духовное море. В пространстве кровавого кольца появилась трещина. Через эту трещину пролетело пламя, пожирающее души, которое несла странная энергия. Это пламя летело прямо в Духовное море Шияна. Пламя, пожирающее души, громко визжало. У него был хорошо развит инстинкт самосохранения, и оно чувствовало, что находится в смертельной опасности. Пламя начало яростно дергаться, стараясь вырваться из хватки неизвестной силы, что тащит его в духовное море Шияна. Однако, Как бы сильно оно ни сопротивлялось, все было бесполезно. Как только пламя пожирающей души попало в духовное море, оно тут же превратилось в пучок света и влетело в главенствующий дух. В следующую секунду между бровей главенствующего духа появился третий глаз. Дикая боль возникла в голове Шияна. Он резко схватился за голову и громко закричал. В то же время Ма Цзэ снова занёс демоническую саблю и нанёс ещё один удар. Красный купол заблокировал и этот удар. Однако на его поверхности появилось множество трещин. Казалось, он может разрушиться в любой момент. Шиян яростно кричал. Кровавое кольцо тоже издало звук, похожий на рык. Внезапно из пространственного кольца Шияна вылетело множество демонических кристаллов, которые зависли над его головой. В следующее мгновение кристаллы взорвались, а их энергия влетела в красный купол. Трещины на поверхности купола тут же исчезли. Ма-Ци-Це возмущенно взревел и снова нанес удар саблей. Шиян лежал на земле и боролся с сильной болью в голове. Он чувствовал, как его главенствующий дух сливается с пламенем пожирающей души. Пять демонов. тоже чувствовали эту трансформацию и забились в самые дальние уголы Духовного моря. В центре глубокого ци огромное древо продолжало расти. Каждую огромную ветвь кристального древа наполняла мощная энергия, которая могла ужаснуть любого человека. За тысячу километров От этого острова Чан Юаннан, Гушао и Ю Цин наблюдали за изображением в кристалле с открытыми ртами. Они были настолько шокированы такой сценой, что не могли пошевелиться или издать какой-либо звук. Шок вперемешку со страхом мешал им дышать. Однако Они продолжали неотрывно смотреть на изображение. Первым из этих людей отошел от шока Тянь Юаннан. Он мгновенно сделал шаг назад, а затем исчез, игнорируя всех остальных. Как только Тянь Юаннан ушел, остальные трое пришли в себя. Они обменивались его взглядами. в которых можно было заметить страх. Клан Ян потерял Ян Цинди, но этот парень, Шиян Ян, еще страшнее. Если он сегодня не умрет, то в будущем никто в Бескрайнем море не будет ему соперником. Гушао помолчал немного, а затем посмотрел на Цао Джилан и сказал. Когда он вырастет, то даже твой прадед не сможет его убить. Тело Цао Джилан задрожало, а ее душу заполнило чувство сожаления. Она только сейчас осознала, от чего отказалась. Ей хотелось громко закричать. Она невероятно сильно сожалела о том, что рассталась с человеком, у которого... Такое великолепное будущее. И если он сегодня не умрет, то через десять лет все бескрайнее море будет в его руках. Юцинь издала длинный вздох и посмотрела на восток. Джун Ли Дун больше не сможет держать за собой пальму первенства. Клан Ян бесспорно то место, где рождаются сильнейшие... «Мы должны спасти его! Он станет тем, кто спасет бескрайнее море от демонов!» «Старшая сестра Дзао!» — внезапно сказал Мангу со сложным выражением лица. «Вы...» Дзао молча посмотрела на троих людей перед ней. Затем она ухмыльнулась и холодно сказала. «Вы...» «Боитесь его?» «Если он не умрет, то мы все равно будем в опасности, даже когда избавимся от демонов». Гу Шао наклонил голову, не смея смотреть на Цзао Джилан, и сказал. «Мы все выступали против клана Ян. Как только Шиян вырастет, он решит отомстить за это. Ваш клан тоже не избежит его мести». «Если вы не хотите пасть от его рук, то сейчас лучше стоять в стороне». «Он слишком силен, и бескрайнее море не сможет его остановить». Ю Юцинь покачала головой. «Если Дзяо Дзюдао и Янь-Ятья не узнают, что такой человек появился в клане Ян, то захотят избавиться от него». «Хуан и дворец воинственного духа не позволят ему развиться дальше!» «Он должен умереть!» — холодно сказал Гушао. А «Старшая сестра Зао, он не может оставаться в живых!» Ман Гу покачал головой и вздохнул. «И если он останется в живых, то все пострадают!» всем известно насколько клан ян властный и именно поэтому мы объединились против них и если шиян выживет он уничтожит нас дауджилан посмотрела на кристалл со сложным взглядом и усердно думала дынь вдруг из кольца дзаоджилан раздался звон Она с удивлением достала из него шестигранный кристалл, что предназначен для связи с кланом Цао. Цао Джилан влила в него духовную энергию и через секунду побледнела. Она помолчала и с печалью в голосе сказала, «Мой клан уже знает об этом. Они не хотят, чтобы он выжил». Закончив говорить, она просто молча села на стул и стала смотреть на изображение в кристалле. На изображении было показано, как Шиян встает, а над его головой появляется меч. Внезапно на лезвие меча появилось множество открытых глаз, и из него текла зловещая аура. Бог грязни!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 Он желал уничтожить тело и душу этого наглого человека. Шиян нахмурился, а в его глазах загорелся огонь безумия. И, Издав громкий рев, он выпустил всю энергию из своего тела в гигантский меч. Глаза на поверхности меча резко забегали.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 как силы резко начали покидать его. кровавое кольцо только сейчас перестало мерцать красным светом. Тянь Юаннан наконец-то обнаружил Ауру Шияна и устремился к нему. Бог грязни. Глава 340. Будущий властелин. На пике горы тысяч мечей. Гушао Юцинь. Цао Джилан и Мангу молча смотрели на кристалл перед ним с тупыми выражениями лиц. В этом кристалле они увидели, как появился огромный меч Шияна. Всего одним ударом этот меч уничтожил правую руку Ма Цзэ и превратил правую половину тела в разорванный кусок мяса. Эта сцена... буквально въелась в память четырех людей, и они никогда ее не забудут. Мацдзе, сильнейший демон капитан четвертой демонической области, использовал безграничную демоническую саблю, высвобождающую невероятную мощь. Даже просто смотря через кристалл, четверо человек чувствовали ужасающую силу демонической сабли. В руках Мацидзе. Гушао и Мацидзе думали про себя, что если бы они встретили Мацедзе с демонической саблей в руках, то без колебаний бы бросились бежать от него как можно быстрее. Однако Шиян был другим. Он не только решился сразиться с Мацедзе, но и используя какой-то странный меч, лишил его руки. Как вообще такое возможно? Четверо людей стояли на месте, словно деревянные куклы. Они уставились пустыми взглядами на кристалл и не верили в то, что изображение на кристалле является правдой. В какой сфере находится Шиян и в какой Мацзе? Какой разрыв в силе между ними? Однако, Шиян мог выдержать всю силу Мацидзе и даже серьезно ранил его. Этот инцидент разрушил их план. Осознав силу Шияна, четверо людей почувствовали, будто проглотили тухлые яйца. В их сердцах происходила настоящая буря из эмоций. «Похоже, наша надежда на смерть Шияна, труг Мацидзе, Не сбылась. Гушао посмотрел на кристалл пустым взглядом, а затем пробормотал. Даже бескрайнее море в будущем будет принадлежать ему. Гушао тяжело вздохнул и почувствовал, как скорбь и печаль наполняют его сердце. Он подсознательно сравнивал свое молодое поколение клана Гу С Ши Янам, Гу Дянье, Лонг. Гу Шо покачал головой и ощущал зависть к невероятному везению Ян Цинди. В неизвестно какой дыре найти потомка с таким невероятным талантом и безграничным потенциалом. Невероятно, невероятно. Постоянно бормотала Юцинь, а ее тело подрагивало. Она находилась в глубоком шоке. На нее внезапно нахлынуло уныние, и в голове крутилась мысль о том, что она уже слишком стара, и ей пора отходить от дел, касающихся бескрайнего моря. Этот парень действительно псих. Помимо крепкого тела, Он также обладает невероятной мощью. Когда мы сражались в горячем источнике, то мне повезло, что он использовал лишь физическую силу, а не этот меч. Мангу задрожал от страха. У меня даже смелости не хватит теперь посмотреть на него. Красивое лицо Цзоао было бледным и мрачным, а ее сердце... утопала в горе. Она никогда не чувствовала себя так плохо, как сегодня. Она всегда была уверена в своей способности оценивать потенциал людей. Когда она узнала, что Шиян больше не может накапливать глубокой ци, то решила разорвать с ним все связи и уничтожить чувства, что начали зарождаться к нему. Будучи преемницей клана Дзао, она выросла в постоянной борьбе за власть и хорошо осознавала, насколько важны решительные действия. Сначала она думала, что поступила правильно, так как такой Шиян не мог помочь ей достигнуть желаемых высот. Однако сегодняшние действия Шияна полностью уничтожили ее уверенность в себе и образ мышления, которому она придерживалась много лет. Она знала, что теперь никогда не забудет такого ошеломительного сюрприза Шияна. «Чий убьет его!» Внезапно громко крикнул Гу Шао, будто хотел успокоить себя. «Чем лучше он действует, тем высока вероятность того, что демоны сделают его целью номер один. Чи и босюнь не оставят в живых ни одного потомка клана Ян, а тем более такого. Они не хотят появления еще одного Ян «Верно, они не позволят ему жить дальше. Он умрет, не достигнув вершины своего потенциала». Юцинь кивнула. «Они знали?» что Ма расскажет все Чияну, а тот лично бросится на поиски Шияна, чтобы устранить такую угрозу. Из-за сегодняшних действий Шияна все демоны не будут сидеть на месте. Они со всеми силами искать его и убить как можно скорее. Посреди бушующего моря Шиян еле выплыл на поверхность. Рисунок инь ин из ледяного пламени, сути пламени и Духа Святого Бога, в центре глубокого ци, стал медленно вращаться. Гигантский меч поглотил огромное количество их энергии, и им нужно время, чтобы снова восстановить ее. В Духовном море происходило то же самое. Внутри было абсолютно спокойно, а главенствующий дух сидел с тремя закрытыми глазами. Пусть главенствующий дух и пламя пожирающие души слилось воедино, но им еще нужно время на стабилизацию друг с другом. После этой битвы Шиян почти полностью был истощен. Отдача после второго этапа ярости. Начало распространяться по всему телу и делала его еще более уставшим. Когда он всплыл на поверхность, то первым делом подумал, что ему нужно найти безопасное место, чтобы как можно скорее восстановиться. Иначе он умрет от руки первого встреченного им воина. Пламенный единорог Пролетал над морем и нес на себе тянью в чьих глазах был страх. Как только Шиян всплыл на поверхность, Тяньюаннан спрыгнул к нему и, подхватив, понес к пламенному единорогу. Шиян что-то хотел сказать, но его перебил Тянь Юаннан, приказав пламенному единорогу убрать огонь. Вокруг пламенного единорога тут же еще загонь. Он выглядел как темно-красная лошадь с рогом, растущим из лба и невероятно горячим телом. Тянь Юаннан помог -яну сесть на единорога и сам сел за ним. Затем он развеял свою духовную энергию и похлопал пламенного единорога. Из-под копыт единорога вылетели искры, и в следующий момент он исчез, оставив за собой лишь красную вспышку света. Спустя полчаса на острове, входящем в территорию секты трех богов, произошла вспышка красного света. Из этой вспышки появился пламенный единорог, На котором сидели Тянь Юаннан и Шиян. Тянь Юаннан молча вытянул руку и выпустил из нее луч солнечного света, который, словно змея, стал ползти по земле. В центре острова тут же возникла формация. Как только появилась формация, вокруг нее был воздвигнут барьер, блокирующий проникновение. любых видов энергии. Тянь Юаннан схватил Шияна и вместе с ним влетел в формацию. Затем он высвободил духовную энергию и активировал формацию. Формация ярко вспыхнула. В следующее мгновение Тянь Юаннан, Шиян и пламенный единорог исчезли. Секунды позже Они появились внутри странного дворца на морском дне. Дворец покрывал площадь в несколько сотен тысяч квадратных метров. Он был довольно старый и опустошенный. Дни былой славы этого дворца миновали очень давно. Над дворцом висел огромный купол, что сдерживал морскую воду и не давал ей обрушиться вниз. Хоть этот купол тоже выглядел невероятно старым, но он мог выдержать давление такого огромного количества воды. Как только Тянь Юаннан оказался во дворце, он облегченно вздохнул, махнул рукой пламенному единорогу, приказывая ему уйти. Затем он положил Шияна на пол, И молча посмотрел на него что произошло осторожно спросил тянь юаннан спустя долгое время шеян устало раскинулся на каменном полу дворца он прищурился и сказал ма Цзэ преследовал меня и хотел убить ему это почти удалось «Я видел часть вашей битвы с горы Тысячи Мечей кланагу. агу прервал его и нахмурился. «Я просто хочу знать, почему Мацедзе исчез? С чего вдруг демон-капитан Четвертой Демонической Области позволил тебе жить? И что ты использовал, чтобы отбивать его атаки?» Шиянн серьезным лицом посмотрел на него. Он снова напрягся. Рисунок инь-ян в его животе стал вращаться чуть быстрее, будто ощущал тревогу своего хозяина. Потоки мощной энергии растеклись по телу Шияна. Почувствовав прилив сил в теле, Шиян тут же встал и, сделав шаг назад, приготовился к сражению. Он внимательно наблюдал за Тянь Юаннаном и был готов атаковать его сразу, как только тот сделает в его сторону хоть одно движение. «Тянь Юаннан!» Сперва удивленно посмотрел на Шияна, а потом понял, с чего вдруг он стал так себя вести. «Ты слишком осторожен!» С улыбкой сказал Тянь Юаннан. Затем он поднял руки и, и, отойдя на 10 метров назад, сел прямо на пол, не сводя глаз Шияна. Увидев, что Тянь Юаннан не собирается причинять ему вреда, Шиян немного расслабился и с улыбкой сказал, «Я уничтожил правую руку Мацидзе. Когда он осознал, насколько я опасен, тот тут же убежал». «Что?» Тянью Аннан громко вскрикнул от удивления.